Ближе к планетарию бредуны скапливались для штурма. Тащили кроватные сетки и дверцы холодильников для прикрытия, сыпали горы мусора, кирпичами наколачивали на головы друг друга кастрюли. Вонючие барабаны и костяные дудки мучили вечер. А в метеоритном зале защитники планетария изображали лень и насколько удавалось. Гусыня дремал, трясясь в ознобе. Душные сны терзали самоделкина. Тихо вздыхала пудра. А Плюхов сидел, плохо соображая, возле костра и вздрагивал. Пушкин наматывал полиэтилен на древке. А Пахалов трясся от возбуждения и тюкал кирпичи кусочки, пригодные для стрельбы из триуха. Нитка и варили гороховый бульон. Соня с бомбелиной надели растерзанные бредунами доспехи и в полный рост показывались бредунам дразняя и угрожая. Фара бродила, сунув руки под мышки и не зная, куда себя девать. Волосы она завязала узлом и заправила под воротник курточки, и лицо, открытое со всех сторон и от этого странно незнакомое, было у нее строгое, словно взятое из музея. «Давайте поедим», — позвала в скорости Мишата. На каждого вышло по баночке супа, по одному сахарному сыпку и был доеден последний хлеб. Больных напоили горячим компотом. Снаружи окончательно смерклось. Как уютно было вокруг костра. Дым уверенно летел к потолку, к какому-то одному ему, ведомому старинному дымоходу. Искры выстреливали до самых сводов, где всадники, еле видимые в столетней копоти и тьме, неслись в за медузами, невестами и остралябиями Можно было всю ночь и еще много ночей лежать около этого костра и следить, Забегом дыма, провожая путешествие искр. Но Соня злобно вскрикнул в окне, А вскакивали остальные, Рев бредунов опоясал подножие планетария. бомбы Мишка, наверх!» Грозно и протяжно завыл Соня. «Фара самодел на правое!» «Живее! Плюха-букаха! Так-перетак!» «Инвалиды, квелые! Камней, камней! Не мочить без команды! Подпускай поближе!» Мишата взлетела на витрины и выглянула во тьму. Туча бредунов ползла вперед, медленно пожирая пустоту меж собой и планетарием. Передние пропахивали в земле настоящие котлованы, толкая перед собою гору Земли, а сверху накрывшись листами шифера, на которых везли горы гадости для стрельбы. За ползунами двигались стрелки и вели обстрел планетарных окон. Где-то сбоку изнывал оркестр. Пока бредуны были далеко, залпы зловещей дряни почти целиком разбивались о стены пониже окон. Лишь изредка влетали в окна подметка, селедка или горелая лампочка. Засохшие луковицы ударила в костер, и она уже задымилась, но фара вовремя вышибла ее ногой. Сначала начала наступления фара носилась и лопила как безумная. Она была одновременно везде, внизу, где хватало снаряды, в окнах, откуда кидалась у костра, Соня невозмутимый целился из треуха и стрелял, но лицо его делалось все угрюмее. Стояла уже ночь, и единственный на весь сад фонарь ослеплял защитников своей белесой радугой. Зато бредунам напротив прекрасно была видна стена с черными мишенями окон. Точность стрельбы бредунов росла, Сонины же пули не давали никаких плодов попадания. «Да рассадитый фонарь!» — посоветовала Фара. Соня стал стрелять по фонарю. Трудно было угодить под колпак, прямо в белую щель, откуда оскалилась лампа. А метатели били все медче. Бутылочная шишка расцвела у Сони под глазом. Куском асфальта фаре зашибло локоть. Пакет кислятины ударил в бомбелину и забрызгал ее банты. Но тут, наконец-то, лампа взорвалась и кроваво померкла, как взвыли внизу бредуны первый миг защитники растерялись от мрака, но скоро проступили для них очертания обыкновенного мира, и радостный крик озарил лица измученных детей. Новый мир освещался луной, что летело в дырах дождя, и ветер продолжал его комкать и гнать, и дыры росли, давая довольной луне дорогу. Огромная тень планетария наискось перегородила поляну, и все бредуны оказались на свету, отчетливо видимые на серебряной траве, оборонная выпуклость планетария скрылась во тьме, и метатели потеряли цель. Соня и Фара, Бомбелина и Нитка —